Глава 2. При взаимодействии с живыми организмами наносит им урон плененной энергией. Топливный элемент. Предполагаемая мощность 89 ПД. Интегрированная дополнительная мощность 14 ПД, умноженная на 2. Шанс обездвижить противника 37%. Шанс выпить его сущность 0,1%. Артефакт можно усилить. Для этого интегрируйте в него три малых энергетических блока. Интегрировано 2 из 3, Заряд 84 из 89. Последняя строчка, а также сообщение об увеличении предполагаемой мощности с 88 до 89 единиц. Непонятно, чего заставило меня на миг остановиться. Пять минут назад при сканировании мощность точно была 88 единиц. Откуда взялась еще одна дополнительная единица мощности? Из-за интегрированного малого блока энергии? Тогда почему второй ничего не дал? Мне откуда взялась строчка 84 из 89 у этого хлыста, что заряд не бесконечный? У потрошителя такой строчки нету, сколько бы я его раз не активировал. Я еще раз отсканировал хлыст, запросив расширенную информацию, но получил только стандартный ответ. «Для улучшения сканирующей способности информационного браслета проведите его апгрейд или улучшите свои навыки владения им». Как это сделать, тоже нигде не пояснялось. «Ладно, по ходу дела будем разбираться». Я еще раз осмотрел полученный сохранников лут и удовлетворенно кивнул. «Стражи!» Это тебе необычные работяги. Одна только пара потрошителей, снятых с них, уже говорит о многом. А к ним еще добавился пяток пластин, одна из которых увеличивала силу сразу на 3 единицы. Да к тому же добавляла 5% к количеству переносимого груза. Я тут же прижал ее к груди, активируя ее интеграцию. Сразу пришло предупреждение, что лимит подобных артефактов уже выбран. Самый слабый из них будет изъят из моего организма и разрушен с вероятностью в 90%. Так и получилось. Грудь зажгло огнем, Из-под кожи выпер квадрат артефакта, а затем кожа лопнула, выпуская его наружу. Жжение достаточно быстро прекратилось, а артефактная пластина рассыпалась пеплом прямо у меня в руках. Зато вторую пластину мое тело приняло спокойно, так как таких нам здесь еще не встречалось. Энергия плюс один, бодрость плюс один. Что это точно значит, я тоже не знал, но энергия и бодрость мне явно не помешают. Задолбался я за последние шесть часов так, как будто прошла уже неделя без сна и отдыха. Ладно, последний рывок и займемся местной элитой. Надеюсь, она сама не доберется до меня раньше, чем я буду к этому готов. Я уверен, что эти охраннички пригалопировали на уничтожение яиц. А что может спровоцировать нашествие элиты, засевшей на верхушке этого небоскреба, мне неизвестно. И узнавать бы не хотелось. Сейчас зуб. Подожди немножко. Раскрочу еще одну тележку и приду за тобой. Легче сказать, чем сделать. Но в этот раз мне опять повезло. Выбравшись в коридор, я не пошел в родильное отделение. Рванул в другую сторону туда, откуда пауки возвращались с пустыми телегами, и уже через несколько секунд наткнулся на возвращающегося грузчика. Неожиданного нападения у меня не получилось, но значительная разница в весе и в оружии сыграла решающую роль. В скоротечной схватке восьминогий работяга был сбит с ног метнувшимся вперед хлыстом и без всяких прикрас зарезан потрошителем его все еще подергивающаяся тушка и очередная телега скрылись за стеной не знаю насколько эти арахниды умственно развиты но думаю пропажа трех тележек как и прикрепленных к ним работяг незамеченными долго не останутся какие действия после этого от них можно ожидать не представляю скорее всего их логика никак не пересекается с человеческой может они настолько испугаются что соберутся и всей толпой улетят на марс Но что-то я в этом сильно сомневаюсь. Без инстинкта выживания и продолжения рода они бы не смогли превратиться в высокоразвитую цивилизацию, сгинув в вечности еще в начале своего эволюционного пути. А если они не вымерли, значит, о своем потомстве заботятся умеют и нарушения процесса воссоздания себе подобных не потерпят. Так это или не так, мне придется узнать на собственной шкуре и чтобы избежать появления в ней лишних рваных отверстий, мне нужно действовать пошустрее». Повинуясь мысленному приказу, хлыст изогнулся, цепляясь своей пастью в добытый энергоблок, засасывая его внутрь себя и интегрируя в своё гибкое тело. Внешних изменений при этом с ним не произошло. Пришлось снова терять время на сканирование. Энергетический хлыст обрел зачатки сознания и может быть настроен на выполнение простых приказов. Энергетический хлыст. Сложно-составной артефакт ранг 4. Количество вложенных команд 0 из 5. При взаимодействии с живыми организмами наносит им урон плененной энергией, Интегрированная дополнительная мощность 14 помножить на 3 ПД. Шанс отбросить противника 59%. Шанс выпить его сущность 0,5%. Количество зарядов – 83 из 89. Для дальнейшего апгрейда энергетического хлыста интегрируйте в него три малых энергетических блока, один малый информационный блок, один малый блок связи. Твою-то мать! Только зря потерял время. Нет, конечно, в будущем, если оно у меня будет, вновь появившиеся у хлыста способности будут очень востребованы. Но сейчас это мало чем мне поможет. Сейчас бы очень пригодился какой-нибудь стан, чтобы кардинально обездвиживать противника с помощью сокрышающего электрического разряда или защитное поле, образующееся вокруг его хозяина и огораживающее его бренное тело от ненужного механического воздействия, от недружелюбно настроенных существ. Но в любом случае, есть что есть. Больше тянуть время нельзя. Пора начинать действовать. Хотя... Я остановился, хлопнув себя полбу-ладонью. Наверху мы с Зубром пробыли недолго. Но этого мне вполне хватило, чтобы внимательно рассмотреть всю комнату, где обитал местный босс, и если не считать его самого, его охраны и толпы крысюков, творящих непонятные колдунства, в комнате больше ничего и никого не было. Голые стены, потолок и пол. Еда для босса, крысюков и охранников прибывала из другого помещения. Склада для производящихся там артефактов нигде не наблюдалось. Выращенные крысюками артефакты по очередной трубе отправлялись куда-то в другое место, где они складировались или сразу вживлялись в тела наиболее достойных представителей арахнидов. Так что зубор, скорее всего, сейчас находится не там, на самом верху, а висит подцепленный на паутиновый канат в одном из складов, где дозревают несчастные пленные существа, ожидающие время стать обедом. Из одного такого склада мы как раз и поднимались наверх, но кормили местного босса, поднимая еду из другого места. Когда мы с зубром шпионили за ним, практически все наше внимание было занято самим боссом и крысюками, выращивающими в своих руках артефакты. Но все же, если поднапрячь свою память, то можно утверждать, что в комнату шли три трубы коридора и пяток совсем маленьких, в один из которых элитный воин арахнидов спускал готовые артефакты, в которые Зубар никак не пролезет, даже если с него стащить бронежилет и разгрузку. А теперь вопрос. В какой из трех складов его спустили и спустили ли вообще? Мысль о том, что мне, возможно, придется обыскать весь этот пауковейник, ударила по голове будто молотом, но осознание, что без зубра я отсюда не вернусь, придали силы возможности размышлять. Треть объёма всего паучьего царства занимает родильное отделение. Там же обитает наибольшее количество взрослых, виденных нами здесь. Внизу также располагаются комнаты, где выводят маленьких арахнидов и помещение, куда скидывают иссушенные тела выпитых монстров. Значит, первый этаж можно отмести сразу. А наверху оставшихся помещений не так и много. Надо выбирать одно направление и начинать туда двигаться. Первая вложенная команда. Название «Удушить». Если я сплю или нахожусь без сознания, или от меня не поступает других приказов, при обнаружении в зоне досягаемости действия хлыста чужеродного агрессивного существа — Ему полагается его задушить. Приказ понятен? Принято. Первый из пяти слотов занят вложенной командой «задушить», то есть перекрыть дыхание до наступления смерти агрессивного существа. Шанс выполнения команды 6%. Для увеличения шанса выполнения приказа необходимо интегрировать в хлыст малую, среднюю, большую или великую энциклопедию существ, а также малый, продвинутый или наилучший сканер и три малых энергетических ячейки. Я аккуратно выглянул в разрез и, убедившись, что коридор пуст, вывалился в него, крадучись, направляясь обратно к холу И не увидев никого и там, выбрал коридор, который мы еще не посещали, и начал карабкаться по нему наверх. Он поднимался довольно крутой спиралью, но за последние часы я уже привык ходить по упругим поверхностям, так что подниматься получалось довольно споро, И встретившийся мне по пути паук-рабочий не сильно замедлил мой подъем. Тратить заряд хлыста я не стал, просто одним ударом потрошителя отрубив ему левую пару ног. И, окривев на одну половину, он рухнул с потолка, по которому передвигался мне под ноги, и был добит вторым ударом. Еще одна пластинка с усилением на единичку, и путь мой продолжился. Минута-другая осторожного подъема привели меня к первому расширению и к первому залу. Довольно обширному и совершенно пустому. Я не стал останавливаться, пересекая его как можно быстрее, однако впечатление о нем оказалось крайне ложным. Искрежет скрежет потираемых друг об друга хитиновых лап был ярким тому доказательством. Заскрипев зубами от собственного тупоумия, я поднял глаза к высокому потолку и на высоте 7-8 метров увидел целую гроздь коконов, подвешенных под самым сводом. Большинство из них были неподвижные, но некоторые уже зашевелились, а некоторые даже стали открываться, выпуская наружу разнообразных представителей этого паучьего царства. Я еще раз гнусно про себя выругался и, проваливаясь в долбанный пол, на каждом шагу рванул вперед. Зал был большой, но входа и выхода из него было только два — Первый, по которому я зашел, и второй, к которому я рванул, выпуская на волю потрошителя и на ходу начиная вспарывать рядом с собой пол. На втором шаге я понял, что так больше врежу себе, чем паукам, которым все равно, где ползти — по полу, по стенам или потолку, и перестал маяться дурю, включив в работу свой клинок только тогда, когда уже добежал до коридора. Вторая вложенная команда название «Зацепиться» схватиться за неровности с таким учетом, чтобы выдержать вес моего тела. Приказ понятен? Второй из пяти слотов занят вложенной командой «Якорь». Шанс срабатывания 46%. Для увеличения шанса срабатывания интегрируйте в хлыст анализатор сопротивления материалов, также дополнительный сканер и три малых блока питания. «Хорошая штука — мысленная связь. За пару мгновений можно настроить артефакт на необходимые действия. То, что такая связь обеспечивается десятком то ли шнуров, то ли проводов, ушедших мне под кожу и, похоже, присоединившихся там и к мышцам, и к нервным окончаниям, и, судя по ощущениям, дошедших до позвоночного столба и присоединившихся там напрямую к спинному мозгу, я старался не думать» пока это приемлемая цена за спасение как свое, так и за возможность спасти напарника. Пока я бежал вверх по коридору, торможение в нестроенных рядах пауков закончилось, и они, даже не используя для спуска на пол паутину, начали шлепаться на него, выпадая прямо из своих индивидуальных убежищ. «Три, пять, семь! Мне конец, если не удастся остановить их всех сразу, то мне с ними не справиться!» «Якорь!» — рыкнул я, направляя левую руку в вглубь коридора, одновременно с этим вонзая потрошитель в потолок, резким рывком ведя его вниз, спарывая тугие нити паутины, доводя черту до пола и, не останавливаясь там, повел ее дальше, обратно к потолку. Завершить задуманное мне не хватило буквально секунды. Первый паук, не добравшись до меня пары метров, прыгнул, преодолевая это расстояние и встречаясь в полете с каблуком моих берцев. Удар был основательным, но разница в весе сыграла в мою пользу. Паук отлетел слегка оглушенный, а я последним рывком довел лезвие потрошителя до потолка, завершая полный круг. Пол под моими ногами тут же резко осел на пару метров. раскрывая зиящей раной, ведущей в серую пустоту межкомнатного пространства. Меня бросило вниз, но пробивший стену хлыст зацепился за нее затвердевшим крюком, Спасая меня от падения в эту пустоту. Несущийся вторым паук зацепиться не успел. Под его весом его часть коридора просела так же резко, как и моя, а дополнительный пинок, вщелкающую жвалами голову, сбил его с игривого настроя и сорвал с паутины, отправляя в неуправляемый полет. Он замахал лапами, стараясь зацепиться за редкие нити крепёжной паутины, но тервались, и его полет продолжался. Еще один паук, решивший прыжком преодолеть разделяющую нас пропасть, со смачным хлюпанем насадился на лезвие потрошителя. Я встряхнул рукой, избавляясь от подрагивающего тела, и приказал подтянуть себя повыше, подальше от столпившихся у противоположного края пауков. И вовремя. еще один арахнит-страж прыгнул через разделяющую нас преграду, взмахивая своим смертоносным потрошителем. Попасть благодаря моему своевременному маневру он не попал, но пол около моих ног пробил, зацепившись им за мою сторону коридора. Правда, этот маневр и лишние полсотни килограмм веса заставили окружающие присесть на метр, превратив круто поднимающийся вверх коридор практически в вертикальную трубу, заставив нас окончательно повиснуть на наших не сильно надёжных якорях и швыряя наши тушки вниз. Я не стал противиться гравитации, приказал хлысту выбрать полную длину, и, поджав ноги, рухнул вниз. Резкий удар лапы стража проскрежетал по ткани штанов, пропоров прочную ткань и заскрипел по защитным пластинам. Мой же ответный удар с двух ног заставил лезвие его потрошителя разорвать ткань оболочки коридора и швырнуло его вниз, вслед за первым пауком. Тот, сумев уцепиться сразу за десяток нити паутины, смог прервать свой полет. Но рухнувшая сверху туша стража заставила и эти нити лопнуть, и два паука, сжав себя в страстных объятиях, улетели дальше, навстречу далекому полу. Через миг мне стало не до разглядывания обезвреженных противников. Еще пара пауков рабочих преодолела разделяющий нас разрыв, повисла на моих ногах уродливой гирляндой, заставляя меня тихо взвыть от боли в плече. Казалось, руку сейчас вывернет из сустава и вытянет будто капроновый чулок. Я на миг представил, как буду всю оставшуюся жизнь ходить с одной рукой, свисающей до пола. По этой причине я чаще заработал потрошителем, отрубая от агрессоров лишние части тела, снижая нагрузку на скрипящие суставы. Раздался очередной треск, звук лопающихся струн, и наша часть коридора окончательно просела, свесившись вертикально вниз. От толчка останки пауков встряхнуло с моего многострадального тела. Оставшаяся пара пауков, осознав, что теперь до меня им не добраться, не сговариваясь, развернулись и куда-то рванули. То ли, как настоящие герои, направляясь в обход, то ли побежали за помощью. Очень надеюсь, что они просто притомились и пошли в ближайший бар бухнуть. Но что-то мне подсказывает, что надежды на это мало. Надо еще ускориться. Я приказал хлысту подтянуть себя наверх, вонзил в податливую ткань коридора нож, фиксируя свое тело, и снова задействовал хлыст, чтобы закрепиться еще на пару метров выше. Три коротких рывка, и я снова выбрался в нормальный тоннель, поднимающийся к следующей комнате, где мне в очередной раз повезло. Это был один из складов, который я искал, и здесь был всего один кокон с пауком-стражем настроение после последней схватки и подъема у меня было не очень поэтому я не стал заморачиваться просто нырнул под самую выпирающую часть кокона и десяток раз подряд активировал потрошитель мерзкий скрип лезвия проломающего хитин злобное шипение конвульсивные поддергивания и еще пара стандартных артефактов в мою копилку вот и все Я успокаивающе похлопал по распотрошённой туши ладонью. «Ибо нехрен спать на посту! А теперь, Зубар, надеюсь, ты там живой!» На самом деле я не бросился к нему немедленно, только потому, что жутко боялся, вскрыв кокону видеть его мертвое лицо. Но то, что в подвешенном под потолком коконе именно человек, я не сомневался. Вообще их тут было с десяток, но все остальные были или меньше по размеру, или большие, подвешенные над полом горизонтально, и под ними отчетливо проступали силуэты спелёнутых существ. Единственный вертикальный кокон висел в самом центре комнаты, подвешенный за канат, уходящий прямо в трубу, которая вела к убежищу босса. Несколько таких коконов я уже видел в своем мире. В них вниз головой были подвешены сотрудники нашей столовой, которых элитный арахнит приготовил как закуску для своего потомства. И все они были живы к тому моменту, когда я их нашел. Большинство из них, конечно, были зараженные, но это уже детали. Я еще раз убедился, что больше никакой охраны здесь нет, и, доставая нож, рванул к кокону. «Слышь, Зубар, это я, пророк! Если ты там в сознании, старайся не шевелиться, чтобы я не отрезал тебе чего лишнего!» Кокон лишь кратко махнул головой, и замер, ожидая дальнейших моих действий. Вскрытие кокона, благодаря внушительному опыту, прошло быстро и удачно. Сначала я освободил грудь, затянутую сползшую к подбородку армейскую каску, затем бедра в таких же невзрачных трусах, добрался до ног. Те безвольно согнулись, и зубор рухнул ко мне в объятия. Ну еще бы, дыра в животе, благодаря наноботам, уже затянулась, но крови наверняка вылилось немало. Вон, ледяной весь, будто здесь не стоит несусветная жара. А он вышел в одних трусах прогуляться на Северный полюс. Я аккуратно освободил его голову из кокона и в недоумении уставился на незнакомое лицо. Это оказался никакой не зубр. Я мог бы списать изменившиеся черты на многочисленные синяки и жуткие, почти черные подглазины, но очень сомневаюсь, что арахниды за прошедшие полчаса Умудрились перекрасить жгучего брюнета в ярко-рыжий цвет. Несмотря на свой ужасающий вид, парень оказался незараженным и причем даже в сознании. Чел, спасибо! Думал, уже все, схорчат меня, таракашки долбаны. Ты кто, Чел, и как в этой хреномуде оказался? Мне понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Но я все же смог выдавить из себя. Ты сам кто такой? И где зубр? Видимо, разочарование и некоторая злость в моем голосе не ускользнуло от его сознания, и он примиряюще поднял руку. «Спокойно, чел, я булава, Санек Дубинин, и никаких парнокопытных я здесь не видел. Вернее, с тех пор, как эти уроды забрались к нам в часть, вообще никого не видел. Слышь, если не впадло, у тебя водички нету, помираю просто». Я устало покачал головой непроизвольно проводя пересохшим языком по потрескавшимся губам. «Нету. Сам сухой целый день. Идти можешь? У меня здесь напарник где-то. Надо его выручать. А тут этих долбанных пауков, как... как пауков в банке. Я сам еле держусь. Тебя тащить не смогу». «Я сам. Уже вроде оклемался немного. Только мне бы какое-нибудь оружие или огонь. Огня эти твари сильно боятся». У тебя случаем факела или хотя бы зажигалки нету? — Здесь нельзя огонь жечь. Махом все вспыхнет, и тогда все сдохнем. — Без огня никак. Мы пытались отбиваться, но больших тварей пули почти не берут. А вот к нёшему харю факелом они сразу отползают. Я потер лицо ладонями, пытаясь собраться с мыслями, которые за пару последних минут стали знатно расползаться в стороны, видимо, обманутое предчувствие достигнутой цели выбило меня из колеи больше чем очередная потасовка с клыкастыми уродами и еще я почему то понял что зубра нет ни на одном из складов и мне придется подниматься за ним наверх откуда я это узнал непонятно но я был в этом абсолютно уверен слышь как там тебя булава говоришь но ну, булава так булава воды у меня нет «Ну на, вот, держи!» Я протянул ему один из запасных потрошителей. «Приложи это к рабочей руке». «К рабочей?» «Ага, той, которой передергиваешь, устало пошутил я. Я активирую возвращение назад. Без шлема, без бронежилета здесь тебе долго не протянуть». Активируй чего?» «Вернуться куда?» «Машину времени, или как там это у тебя называется?» «И возвращайся назад в свое время, как бы хреново там не было». Здесь все гораздо хуже. Погоди, чел, о чем ты говоришь? Какая машина времени? Где мы?» Я опять окинул его долгим, оценивающим взглядом и, решив, что спрашивает серьезно, ответил. «Тут правильный вопрос будет не где, а когда. Нас в прошлое унесло. Далеко. В тебе артефакт должен быть, который перетащит тебя обратно. Надо его активировать». «Может, он и должен быть, но никакого артефакта во мне нет». «Что ты вообще несешь?» «Плохо дело. Как ты вообще сюда попала? «Про начало игры и всю свою недолгую жизнь можешь не рассказывать». «Ну, если кратко, то нашу часть, после того, как мы избавились от зараженных, напала толпа вот таких вот пауков». Парень ткнул пальцем в разделанную тушу арахнида. «Часть мы убили, часть нет. А может, и всех убили, я не знаю». Меня один здоровый паучище ткнул острый, кривулиный в живот и впрыснул туда какую-то кислоту. Ты не представляешь, как это больно. Как я сразу не отрубился, не знаю. Но я страстно пожелал избавиться от этой боли, а потом все-таки отключился. Очнулся с полчаса назад. Мне логи пришли, что 350 наноботов было истрачено на выведение из организма чужеродных материалов. Еще 12 разрушилось, заживляя мне раны. А кроме этого было только одно сообщение о том, что 100 наноботов переброшено с защиты от патогена зомби на адаптацию к повышенному давлению. Где и как здесь оказался, мне ничего неизвестно. — Ясно, — кивнул головой я. Хотя что мне было ясно, я так и не понял. — Времени мало. Где-то здесь должен быть мой напарник. Мне надо ему помочь. Я проверил, хорошо ли у него на запястье закрепился потрошитель. — Иди за мной. По ходу дела я расскажу, что знаю.